Глава тридцатая «Тебе пора проснуться, хранитель!» — услышал Сайрус и поднял голову. Он все еще был маленьким мальчиком, запертым на дне канализационного коллектора, раз за разом пытающимся подняться наверх. «Кто это?» — встрепенулся он, оглядываясь по сторонам. «Тебе пора исполнить свой долг, хранитель!» «Я не понимаю!» «Кто это?» — кричал он, оборачиваясь пока в какой-то момент тьма одного из тоннелей не рассеялась, утонув в ослепительном сиянии. Мальчик, который так долго провел во тьме, чуть не ослеп от такого. Он сжался, прикрывая лицо руками. И лишь спустя несколько секунд, когда слезящиеся глаза стали немного привыкать к свету, он опустил руки и, прищурившись, посмотрел на появившуюся фигуру. Пусть он впервые видел этого человека, но узнал его, в конце концов сохранилось огромное количество статуй с его изображениями. Гондри Радриф, основатель Радрифа и один из небесных мечей на службе небесного царя. На нем было удивительно простое для такой легендарной личности белое ханьфу, а на груди висел древний символ Радрифа – солнце, которое частично закрывает меч. Юный Сайрус замер, не веря в происходящее а затем упал на колени, склонив голову. Гондри подошел совсем близко к юноше, замерев в двух шагах от него. — Тебе пора исполнить свой долг, хранитель, — вновь произнес он, таким спокойным и вместе с этим властным голосом, что все внутри Сайруса задрожало. Или это было оружие, которое он держал в руке. — Точно, оружие, — всполошился он. «Простите меня, о великий, я не должен был его брать, я просто думал, думал, что...» Сайрус пробормотал и положил копье пустыни перед собой. Он ожидал, что легендарный герой, чье оружие украли, разозлится, но, казалось, тому не было совершенно никакого дела до этого. Он не нагибался, чтобы забрать копье, оно так и лежало перед Сайрусом. «Теперь оно принадлежит тебе», — ответил ему Гондри но ты должен доказать, что достоин его. Древнее зло почти обрело свободу, и лишь тебе под силу вновь его запечатать, как новому хранителю». «Древнее зло?» Мысли почему-то путались, но не без усилий Сайрус смог вспомнить. «Мингар!» «Да, он почти обрел свободу, и ты, как хранитель, должен исполнить свой долг». «Но что я могу сделать? Я даже подняться наверх не могу!» Пробормотал он, поднимая взгляд. Лицо Гондри было спокойным, умиротворенным, хотя что в этом удивительного, ведь он давным-давно мертв. Ему, скорее всего, не было дел до проблем живых. Но, тем не менее, он тут стоит перед Сайрусом, сложив руки за спиной. «Так поднимись!» Сайрус ахнул от такого внезапного и прямого совета. «Действительно, поднимись!» Как будто не этим он занимался последние недели, месяцы, годы. Он потерял счет, сколько попыток совершил, и ему порой начинало казаться, что он уже никогда не увидит дневной свет. Но что-то в словах этого героя тронуло юношу. Он поднялся, кивнул и поднял копье. «Да, я поднимусь!» Он превратил копье в парные кинжалы и, сжимая их, начал очередную попытку подъема. Преодолев часть расстояния, он повернулся, чтобы взглянуть на гондри. Но того не было на прежнем месте. Он попросту исчез, а там, где раньше сиял свет, теперь вновь господствовала тьма. «Я выберусь, в этот раз точно», — пробормотал Сайрус и продолжил подъем. Почему-то в этот раз он был гораздо сложнее, словно кто-то прицепил тяжелые оковы к его рукам и ногам, а путь, который он раньше преодолевал легко теперь казалось еще труднее. Он вбивал клинки в сырой камень, цеплялся за сколы и неровности ногами, поднимаясь все выше и выше. Несмотря на боль в мышцах, которые, казалось, рвались от натуги, Сайрус впервые забрался так высоко. А еще, внезапно, к нему пришло странное понимание, что если он сейчас сорвется, то это будет последний раз. Каждый новый подъем давался ему сложнее предыдущего В прошлый он едва смог выплыть из темных вод, тянущих его вниз, и если он окажется в них и сейчас, то это станет его концом. И когда сил уже практически не оставалось, он вот-вот был готов отдаться стихии и упасть, перед ним оказалась крышка коллектора, та самая, на которую он смотрел очень долго со дна. Ослабшими пальцами он попытался ее сдвинуть, но ничего не вышло. Слишком тяжелая. Нет, я должен. Выход живот тут, прямо передо мной. Сайрус бил эту решетку, кричал, даже попытался рассечь, но с ужасом понял, что это бесполезно. Та не поддавалась, что бы он ни делал. Пальцы слабели, он уже один раз чуть не сорвался, лишь чудом удержавшись. И когда надежды почти не осталось, внезапно кто-то стал сдвигать люк с той стороны и сверху над ним показался незнакомый мужчина-горван. При виде юноши, карабкающегося по канализации, он ухмыльнулся. «Долго же мне пришлось искать тебя, Сайрус!» «Кто...» — начал было говорить юноша, но в тот момент пальцы окончательно ослабли, и он сорвался вниз. Но незнакомец оказался очень ловким и успел схватить парня за руку. «Ух, еще бы чуть-чуть и...» но он не стал говорить, что именно бы произошло. Сайрус и так понимал. Он бы погиб, растворился в той черной воде внизу. Пойдем, тебя уже все заждались. Сайрус пришел в себя рывком, словно кто-то ухватил его за горло и просто швырнул в собственное тело. А рядом с ним осел тот самый мужчина, которого он видел во сне, Сайрус и сам не мог понять, что именно это было. — Мне надо выпить, — пробормотал незнакомец, сидя на полу и вытирая лоб рукавом ханьфу. — Вам нужен покой, — забормотал лекарь, когда Сайрус захотел сесть, но бывший чемпион просто отмахнулся от его слов. Он чувствовал себя нормально, не считая пары синяков. И в этот момент арена содрогнулась. Внутренние помещения задрожали, а затем через всех присутствующих прошла волна из темной энергии, от которой кровь стыла в жилах. Практически сразу после этого Сайрус ощутил холодную костяную хватку на своем сердце, словно чья-то мертвая рука попыталась сдавить его. Но бывший чемпион легко переборол это ощущение. Чего нельзя было сказать о Лекаре. Он внезапно осел, схватившись за грудь, и стал тяжело дышать, словно у него случился сердечный приступ. Сайрус поднялся с кровати и протянул руку, чтобы попытаться помочь мужчине, но резко одернул себя, ощущая, что что-то не так. Ему вовсе не внезапно стало плохо. Это воздействие какой-то потусторонней силы, которую и сам Сайрус ощутил только что, но смог справиться с ее хваткой, а вот лекарь не смог. Он стоял на коленях, схватившись за грудь обеими руками, и бормотал что-то невразумительное себе под нос, а затем захрипел, словно не мог больше дышать. Но вместо того, чтобы упасть без сознания, лекарь принялся раздирать себе лицо бормоча. — Он здесь, он тут, я слышу его голос, ха ха ха ха ха Жуткий потусторонний смех разнесся по лазарету, А затем лекарь с обезумевшими глазами бросился прямо на Сайруса. Тот отреагировал незамедлительно. Его легендарное оружие мгновенно переместилось в руку, и парень вонзил клинок тому в грудь. Но лекарь не умирал, лишь стал еще более безумным, отчего бывшему чемпиону пришлось отбросить его пинком. Тело лекаря пролетело несколько метров и замерло. Что происходит? опомнился человек, которого Сайрус видел во сне. — А ты ничего не почувствовал? — спросил у него средний сын дома роддой, прижимая кулак к сердцу, на котором еще ощущались отголоски чужой хватки. — Нет, а должен? Сайрус хотел ответить, но их разговор прервали. Из соседнего крыла лазарета шли звуки борьбы, и, приглянувшись с новым союзником, Сайрус поспешил в сторону шума. Там уже кипела битва. Мия Крейн, сестра Натаниэля, и его ученик Руон сражались с персоналом лечебницы и стражниками, которые тоже лишились разума и бросались на воинов, словно дикие звери. Прямо на глазах Сайруса Мия очень быстрым и отточенным движением снесла пол головы одному из лекарей. На появление новых угроз она сразу же подняла оружие, но расслабилась, когда Сайрус поднял руки в примирительном жесте. «Мы не враги!» Да она и сама это поняла, облегченно выдохнув, и тут же поморщилась от накатившей боли. Девушка все еще была ранена после ожесточенной схватки на арене. Рон тут же поспешил к ней на помощь. «Они просто...» — пробормотала она, растерянным взглядом смотря на Сайруса. «Просто обезумели внезапно и напали! У меня не было возможности...» «Все нормально», — заверил он ее, — «у вас не было выбора». «Что происходит?» — спросил Руон. «Я не уверен». Сайрус поднял перед собой меч, который прямо на глазах превратился в копье, именно такое, каким он его нашел в гробнице. Но, кажется, он обрел свободу. «Он?» — нахмурилась Мия. «Вам не положено это знать, но я думаю, Мингар освободился». «Погоди, погоди!» Из-за его спины выскочил тот самый мужчина, который был рядом с Сайрусом, а ведь он так и не знал, кто он такой. «Мингар? Тот самый Мингар? А ты вообще кто?» — наконец спросил Сайрус, глядя на него. «Гарез из Вечной Божественной Гвардии. Меня привел сюда Крейн, ее брат, чтобы помочь тебе проснуться, но сейчас это не имеет значения. Что ты там говорил насчет Мингара?» Гондри Радриф был назначен стражем Мингара, сына небесного царя, которого вернул из рио Риостонель, говорящая с мертвыми. Но после того, как род Радриф угас, именно роду Родой было уготовано взять на себя роль хранителей. Сейчас Мингар — это безумный злой дух, очень могущественный, и, кажется, все, что происходит вокруг, — это его рук дело. По какой-то причине чары, которые удерживали его под землей, разрушились. — Мне точно нужно выпить! — вздохнул Горез, проведя ладонью по лицу. — Сейчас не время! — Сайрус окинул взглядом всех присутствующих. — Вам срочно нужно покинуть город. Если мингар вырвался, то Радрифу конец. Вам нужно забрать мою сестру и бежать прочь из города. — Не думаю, что с этим возникнут проблемы, — сказала Мия, доставая из пространственного кольца небольшой артефакт. — Мы воспользуемся бескрайним лесом, чтобы сбежать. «Тогда действуйте!» — кивнул им Сайрус и направился прочь. «Стой! А ты куда?» «Я владелец копья пустыни, хранитель этого города. Я единственный, кто способен остановить мингара Грейс Роддей теперь выглядел совершенно не так, как раньше. Кажется, даже черты его лица немного изменились. Теперь... Он отдалённо напоминал меня после прохождения третьей закалки меридиан и сражения с сутью костяного палача. Теперь все его тело выглядело как единый сплав плоти и кости. Под бледно-розовыми мышцами проступали жилы, пульсирующие энергией, а поверх, словно доспех, пролегали костяные пластины. Они срастались с телом, образуя сегменты классической радревской брони, местами гладкие, а местами усеянные острыми наростами. Из плеч и спины торчали изогнутые шипы. — Свобода! — протянул он, причем звучало сразу два голоса. Один принадлежал Грейсу, а другой был чуждым и потусторонним. Я отступил на несколько шагов, чувствуя, как меня буквально накрывает волнами чужой силы, и, что хуже, я ощущал отголоски личного пространства, которая накрывала как минимум всю арену, а то и уходила дальше. «Что ты такое?» — крикнул я ему, встав в боевую стойку, и попытался развернуть боевую медитацию, но тщетно. Попытка расширить свое личное пространство приводила к тому, что волны духовной энергии, от которых шел смрад мира мертвых, просто смывали все мои усилия. «Я Мингор Завоеватель, меч, разящий истины!» «Сын небесного царя!» — вновь прогрохотал голос, но после этого едва ли мне стало понятнее, кто или что передо мной. Это злой дух, в этом не было никаких сомнений, но вот та сила, которую он источал, была слишком нереальной. Даже лорд, которая специализировалась на борьбе со злыми духами, была просто сметена его мощью. Хотя ладно, я все-таки немного преувеличил. Со стороны разрушенной трибуны послышался грохот, а затем вперед вышла эта немолодая женщина с мечом в руках, покрытым символами. Воздух вокруг нее дрожал. Кажется, она своей аурой подавляла воздействие силы Мингора. — Назад, Крейн! — крикнула лорд удачи, мне, и легким движением сдернула ленту, что удерживала ее седые волосы. Теперь те развивались, а глубокие голубые глаза — в этот момент стали почти сияющими. «Он не тот противник, с которым ты можешь справиться!» Я был с ней полностью согласен. В прямом столкновении один на один у меня не так уж и много шансов. «Ты ничего не сделаешь мне, старуха, как бы ни пыталась! Ты не смогла убить меня, когда я был ослаблен и в цепях! Серьезно думаешь, что сможешь это сделать сейчас?» «Ну, я попытаюсь», — тихо ответила лорд и невесело усмехнулась. Женщина бросила меч, тот вонзился в песок неподалеку, а она сама сцепила пальцы в замысловатый жест перед собой. «Подениц, тварь мира мертвых!» — воскликнула она, и тут высоко над ареной стало что-то появляться, гигантская прямоугольная колонна, на которой были вычерчены сияющие письмена. Она была столь огромна, что ее нижняя грань занимала пространство больше, чем в половину арены. Я и раньше видел похожие техники, но еще никогда прежде такой огромной силы. Даже на лице Грейса Мингера пропала надменная улыбка при виде этой глыбы, падающей прямо на него. Понимая, что я тоже попадаю под удар, решил отступить, используя технику шагов. А вот Грейс стоял, запрокинув голову, и наблюдал за падением этой громадины, низ которой словно накалился от падения и источал огромный жар. «И это все?» Когда колонна почти накрыла его, он поднял руку, и я увидел, как он сформировал открытой ладонью барьер, принимая всю силу удара. И самое невероятное, что у него это получалось, он стоял, подняв руку, упираясь в гладь сияющего камня и по его телу пробегали волны энергии. Земля под ногами треснула, уходя трещинами к самым стенам арены. И ведь это был духовный камень, который выдерживал даже очень мощные техники. А затем Грейс сжал ладонь в кулак, и вместе с этим колонна покрылась множеством трещин и стала рассыпаться сияющим огнем. «Бесполезно». Техника оказалась недостаточно сильной, чтобы сокрушить этого монстра. Лорд удачей и сама это поняла, перестав удерживать технику, и вместо этого подхватила торчащий рядом с ней меч. Словно ветер, она устремилась к Грейсу, который все еще удерживал остатки рухнувшей колонны. Сделав шаг вперед, Лорд почти исчезла, превратившись в один стремительный порыв, который я не в силах был разглядеть. В одно мгновение преодолела расстояние между ними и ударила снизу, вложив в удар всю накопленную мощь. Мейнгар оказался готов к такому и встретил ее меч своим. Воздух взорвался от столкновения, да так, что даже мне, стоящему на приличном расстоянии, пришлось прикрыть лицо рукой от сильного песка, принесенного ветром. «Как-то слабо для лорда, старуха!» произнес мингар приблизив свое уродливое, искаженное лицо к лорду. Она тут же отступила, а следом из-за ее спины стали появляться призрачные воители, обрушивая на одержимого злым духом воина все свое мастерство и силу. Зрелище, нужно сказать, было впечатляющим. Десятки призрачных воинов, двигающихся в такт, дополняющих друг друга, и сама лорд, была частью этого нападения. Их удары сливались в одну сплошную бурю, в центре которой был Грейс, принимающий удар за ударом сокрушительных техник. И эта битва происходила не на одном месте, а постоянно смещалась. Мейнгар, отбиваясь и получая удары, все пытался вырваться из окружения, но духи следовали за ним, держа в кольце. «Она не справляется!» обеспокоенно сказал мне парящий рядом Рю. «Да». мингар пытался прорваться, ломая строй духов, но всякий раз его останавливала очередная волна так и крайне разрушительных техник. Скорее всего, еще минута другая подобной битвы, и от гигантской арены, большая часть которой была воздвигнута из духовного камня, ничего не останется. Лорд удачи не давала ни мгновения покоя по рождению мира мертвых. Ее меч описывал широкие дуги, и каждый его взмах отзывался вспышкой света, пробивающей волны темной некротической энергии. А следом могли идти техники заклинателей, сильно ослабляющие Мингора. Я чувствовал, как энергия сталкивается волнами, и пространство само изгибается под их силой. Окажись тут слабые воины или вообще простые люди, они могли бы упасть без сознания, оглушенные такими выплесками чистейшей силы. И могло показаться, что схватка целиком на стороне лорда. Но если смотреть внимательно, можно заметить, что лорд стала уставать. Каким бы сильным воином она ни была, возраст в конце концов начинает брать свое. Да и вряд ли у нее в последние сто, а то и больше лет, были битвы подобной этой. Она уставала. Это было заметно по мелким ошибкам, которые она допускала в своих движениях. А мингар несмотря на то, что получил огромное количество ран, все еще крепко стоял на ногах и словно бы не получил вообще никаких серьезных ранений. Казалось, что призраки вообще не способны его ранить, и лишь меч лорда оставлял на нем действительно серьезные раны. Только вот те затягивались. Мы должны ей помочь, Нейт. Она не победит. Не думаю, что от моей помощи будет хоть какой-то толк. Я не на их уровне. Мне порой было даже трудно уследить за их движениями. Это схватка на уровне лордов, а я все еще пятой ступени. Даже если воспользуюсь силой костяного палача, не уверен, что смогу добрать столько силы, чтобы сравниться с ними. А тем временем лорд допустила фатальную ошибку, когда она проводила очередную атаку миннгар перехватил ее руку и вонзил вторую, сложив пальцы клином ей в живот. лорд ахнула резко отступила, но оступилась и упала на то, что осталось от каменного пола арены, зажимая большую рану на животе измельчали нынче лорды миннгар поднес окровавленные пальцы к рту и слезал свежую кровь нечеловечески длинным языком. — А может, вы всегда были такими ничтожно слабыми? Во времена моего отца лорды были намного сильнее. Так мне казалось. Он длинными шагами направился к ней, занося меч, чтобы нанести удар. Тогда я и вмешался. Отправил сияющий серп, рассекающего громового удара между ними. Мингар остановился и повернул голову в мою сторону. Понятия не имею, что за технику он использовал, но его третий глаз вспыхнул, а мне резко пришлось прикрыться шкурой громового дракона. Мощная ударная волна, возникшая из ниоткуда, понеслась в меня, ломая окружающие камни огромной мощью. — Не торопись, палач, тобой я займусь позднее, — произнес мингар И в этот момент... Сияющая вспышка разорвала окружающее пространство, устремившись к Грейсу. Тот поднял руку, выставляя барьер, но он оказался пробит в мгновение ока, а копье пронзило ладонь Мингера. Еще бы чуть-чуть, и оно достигло бы лица, а так серебряный конец остановился в паре сантиметров от глаза. «Это было опасно!» Копье тут же распалось с жидкой ртутью, а затем устремилась назад, к своему хозяину. Сайрус Роддой ступил на то, что осталось от арены, не сводя взгляда с того, что осталось от его брата, и на его лице мелькнула смесь печали и злости. — О, герой явился! Чемпион арены собственной персоной! — Я уже не чемпион. Я проиграл, — бросил Сайрус. — Зачем ты это сделал, Грейс? «Зачем ты позволил этой твари освободиться?» «Тебя не понять, нашу боль!» Забыв о лорде, Грейс направился к своему младшему брату, а я техникой шагов устремился к женщине. Нам нужна ее помощь, чтобы одолеть это чудовище, так что я сразу дал лучшие из лечащих пилюль, что у меня были. «Тебе, гению, не понять!» что значит постоянно разочаровывать отца и всех вокруг. И сколько бы мы ни пытались добиться его признания, сколько бы сил ни прикладывали, чтобы хотя бы сравняться с тобой. Ненавижу. Ненавижу тебя, брат. Лучше бы ты не возвращался тогда». Похоже, что в нем все еще было слишком много Грейса, и это не полностью мингар но не уверен, что нам это что-либо дает. Судя по тому, с какой легкостью этот злой дух убил отца, а сейчас собирается убить и брата, к семье он теплых чувств не питает. «Может, ты и прав, Грейс», — кивнул Сайрус, прокручивая копье в руках. «Ты наследник, и я не должен был оттенять тебя. Но ты не считаешь, что зашел слишком далеко? Ты не оставляешь мне выбора, кроме как остановить тебя «А-а-а!» А остановить меня? Да я раздавлю тебя как таракана. Что ж, посмотрим.